Глава двадцать пятая. Из центрального управления мы вскоре доехали до второго убежища. Куда дальше? Блок А, третье крыло, помещение номер шестьдесят два. Ника только прочла сообщение с экрана мобильника и сразу направилась к пункту назначения. Некоторое время мы шли в тишине, но когда свернули в сторону третьего крыла, Девушка тихонько залепетала. Лёша, прежде чем мы к нему войдём, я хотела бы кое-что про него рассказать. Что такое? Я остановился напротив двери. Оказалось, что мы как раз пришли к апартаментам за номером 62. Так что ты хотел сказать? Ничего. Бладинка отвернулась, будто в чём-то повинлась, и вместо ответа постучала в двери. Сейчас сам узнаешь. Иду я, иду. послышался сепилый голос. "Ой, тебе тоже колотить". Дверь открылась, и перед нами показался плечистый лысый мужик в потёртом спортивном костюме. Его вполне можно было спутать с учителем физкультуры, но растрёпанная рыжая борода полностью рушила образ. Ко всему прочему, от него несло перегаром, что определённо не добавляло шарма. И это тот самый мастер среди ремесленников? Я нахмурился и посмотрел на Нику. Надеюсь, что она бислов поймёт не недодавание. Зачем мы вообще сюда пришли? Сделав глубокий вдох, я всё же успокоился и решил не судить о книге по обложке. Может и выглядит как оборванец, но раз его рекомендовала сестра зам главы, значит, он чего-то стоит. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Какие люди! протянул ремесленник, увидев мою спутницу. Чем обязан визету громовой младший? Добрый день, Георгий Сергеевич, поклонилась она. Я здесь по просьбе этого человека. Он хотел бы сделать оружие из своих материалов, но в ремесленной гильдии слишком большая очередь и отказываюсь, не дослушав гаркнул мужчина. Ты же знаешь, что я больше не занимаюсь созданием артефактов. Твоей бесетери было сделано в качестве исключения лишь потому, что за мной висел должок перед заместителем. Чего? искренне удивился я. Слова мистера Сверкающая Лысина прояснили ситуацию. Теперь-то я понял, что хотела поведать Ника перед встречей. Мой взгляд тут же устремился на виновницу. «Значит, ты это пыталась мне сказать? То, что ремесленник, к которому мы направляемся, больше не берет заказы? Это, по-твоему, честный обмен?» «Ну а что я могла поделать?» Девушка пожала плечами, будто бы это была не ее вина. «Ты же хотел встретиться с мастером, который сделал мне аксессуары? Хотел». Просила, чтобы я вас познакомила, но ну, так вот, он же прямо перед тобой. Я выполнила свою часть сделки, и не нужно на меня так смотреть. Меня провели. Мало того, что Ника получила экстракт, так ещё и в итоге что обманула. На мгновение меня одолела звериная ярость. Хотелось поручить девчонку, но это желание улетучилось, и едва в голове всплыл образ Ульяны. Если хотя бы пальцем её трону, то навлеку на себя гнев старшей. Мне стоит записываться во враги ассоциаций за такого пустоняка. Решив отложить возмездие на потом, я вернулся к самому главному. Раз уж мастер не берётся за заказы, должна быть какая-то проблема. Может, смогу её решить, он пойдёт на встречу. Георгий Сергеевич, вы сказали, что больше не занимаетесь созданием артефактов. Повторяя недавно звучанный тезис. Так и есть, меня больше это не интересует. И в чём же причина, может быть? Я только хотел узнать побольше, как мужчина ушёл с порога и жестом указал внутрь. "Для начала зайдите внутрь, а то чего это мы на пороге общаемся?" Мы не стали отказываться от предложения и вошли в жилище. "Разве вторжение монстров произошло не вчера?" удивлялся я, разглядывая гостиную. Повсюду были разбросаны какие-то исписанные чертежи, куски металла, кристалы и даже кости. "Выглядит так, как будто вы здесь живёте куда дольше остальных." «Так и есть», — расчесывая пальцами свою бороду, подтвердил мужик. «Уже полгода тут кочую». «Почему?» — вдруг спросила Ника. «Вы знали о надвигающейся угрозе и заранее переселились?» «Нет, конечно. Кто я, по-твоему, прорицатель?» «Просто на поверхности меня уже достали со своими просьбами. Чуть ли не каждый день наведывался очередной важный охотник, которому нужны то доспехи, то оружие, то всё вместе». Мне надоело. Вот я и попросило соцаться местечко, где я смогу жить без забот. То есть вы теперь ненавидите создавать артефакты, потому и спрятались под землёй? Рага ты порнешка, разве похоже на то, чтобы я ненавидел дело всей жизни? Ты глядишь, что видишь? Куча каких-то чертежей, рабочий стол, инструменты. Ну вот. Вряд ли у того, кто гордился в своём ремесле, дом да был бы завален вещами для работы, верно? Тогда в чём причина отказа? Раз вы не бросили дело, то почему не хотите взяться за мой заказ? Твой заказ? И что это? Какой-нибудь меч из костей орков или ожерелье из зубов кошмарного гончих? Пожалуй, разоткажусь, чем бы оно ни было. Не собираюсь тратить время на создание очередной второсортной побрякушки. Я уже создал венец всей моей жизни, истинный шедевр. Сделай что-то более совершенное, практически невозможно. Для этого потребуются ресурсы, которых не достать даже из тел сильнейших эс-ранговых боссов. Выходит, это и есть ваша проблема? Всего-то? Хм, ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Да даже сейчас с обилием всех этих монстров на поверхности не сыскать особо ценного сырья. Ты, видимо, тот рогатый, что недавно ходил на электрическую змеюку. Один мой друг из Гиддя рассказывал о когтях и чешее того существа. Скажу так. Даже они не дотягивают до установленного мной минимума. Подумаешь, всего-то чуть прочнее других материалов. Пф. Мне нужно что-то особенное, что-то, что сможет разжечь во мне огонь, что-то, от чего моё сердце забьётся быстрее. Я не желал затягивать разговор, а потому просто показал Клык про материю вместе с ветвью великого дерева. Пускай по меркам системы они были всего-навсего ранговыми, но у каждой из этих вещей была своя уникальная особенность. Стоило в одной руке блеснуть и сине-чёрному зубу босса-насекомого, как взгляд ремесленника моментально заблестел. Следом за этим во второй руке появилась переплетённая из корней ветви, что было словно живая. От этого зрелища глаза бородача чуть не вывалились из орбит. «Что это?» — протянул руки он. «Никогда не видел чего-то столь уникального!» «Так просто!» Реакция ремесленника была неожиданной. Он выражал неподкупный интерес. Не думал, что этого будет достаточно. Это потому, что материалы добыты через систему лучше тех, которые добывают вручную. Сперва мне показалось это слегка странным, но потом понял, что всё логично. Всякие кости и шкуры монстров извлекаются в огромном количестве. За то время, что я охотился по подземелью, встретил уму чудищ, но добыть удалось всего три типа ресурсов. Похоже, они в самом деле невероятно редки. Если смотреть под этим углом, то моё предложение использовать в качестве сырья сразу две эти вещи должно показаться ему самым радостным событием в его жизни. Что ж, я от этого только выиграю. Но так что скажете? Как по щелочку пальцев причём материал обратно в инвентарь? Теперь это вы готовы взяться за дело? И что конкретно ты хочешь, чтобы я изготовила? Это же очевидно. Древковое оружие, в идеале копьё. Эм. Погладил бороду мастер. Как ё, значит. А вот и нет, не буду. Думал, покажешь мне эти великолепные материалы, с которыми мечтает поработать любой мастер, и я тут же соглашусь. Не тут-то было. Со стороны могло показаться, что он и в самом деле настроен дать отказ, но по факту это было не так. Скорее наоборот. Мужчина хотел выторговать как можно более выгодные условия. Платить-то чем собираешься? Деньги мне не нужны, но вот особенные ресурсы, такие сойдут. М-м. Вновь оживился торгож. Покажи-ка мне, что у тебя там. На этот раз в руках оказались пластины стража. Материал хоть и серанговый, но зато с особым свойством повышения сопротивления к физическому урону. Впервые вижу такую штуку. Он сделал шаг вперёд и вырвал хитиновую пластину из рук. Да и к сюда. Одну в качестве задатка оставлю прямо сейчас, а по завершении работы ещё одну. М-м, нет, этого мало. «Мало? И чего же вы ещё хотите?» Вздохнул я, понимая, что больше у меня не было козырей. Вряд ли создателю магических вещей пригодятся щиты или посох, что пылились в отдельных ячейках хранилища. «Покажи те штуковины ещё разок!» В руках вновь появляется ветвь и клык. Рыжебороды выхватывают оба материала и начинают их осматривать. Где-то с минуты он изучал сырьё, довольно кивая, и тарахтя что-то под нос. «Решил!» — громко выдохнул он. Помимо двух обещанных пластин, я возьму всё, что останется от них. Да это разве условие? Пусть хоть половину материалов забирают, если смогу сделать что-то толковое, обрадовался я. По рукам, протягиваю ладонь. Как долго мне ждать? Приезжай сюда ровно через неделю. К этому сроку всё будет готово. Разобравшись с последним делом, я смог вернуться к своему плану по прокачке. Целью на ближайшие 2 дня было по максимуму использовать остаток баффа на увеличение опыта. Вместе с тем уничтожив как можно больше монстров, как ни как за задание по устранению вторжения давалось 400 с небольшим тысяч опыта. 2 или 3 уровня не будут лишними. Как только выбрался на поверхность, я сразу же открыл приложение и наметил маршрут зачистки. На его пути пролегало десяток мест скопления монстров, а также логово двух боссов. Первым делом я решил испытать системное снаряжение. С ним ловкость достигала поразительного значения. что обеспечило мне невероятную скорость передвижения и обострило реакцию. Стоило только взять и разбег, как стало ясно, что без всяких навыков я бегаю примерно так же, как это было раньше под спринтом десятого уровня. Разумеется, это не было пределом. После проверки физических данных я испытал максимально возможную скорость перемещения. Делалось это в мире пустоты и под действием фантомного ускорения. А неплохо, радовался я, глядя на карту. За те пять минут, к которой действовал навык, удалось пробежать едва ли не пол Москвы, пускай и не телепортация, но результат куда выше моих ожиданий. Проверив мобильность, я перешел к самой мякотке – боевой части. Рядом с моей позицией как раз находилось два скопления монстров. На них и проверил свои новые способности в деле. Испытания также были поделены на две части. Сперва в броне следопыта, а затем в технологичном доспехе от Нимбуса. Оба результата оказались достойными. Если в первом случае упор был на скорости применения боевых навыков, то во втором на грубую силу. Причём костюм, созданный инженерами, оставил очень положительные впечатления от использования. Поначалу мне казалось, что он-то уж точно никак не сможет сравниться с ранговым комплектом, но на деле у него были свои плюсы. Во-первых, с ним затраты маны и физической силы уменьшались в десятки раз, а во-вторых, он наделял тем, чего не могло быть у охотника в классе ловкачей вроде меня. поразительно ударной мощью. За счёт своих новых возможностей эти два дня я без перерыва зачищал от чудовищ не только Москву, но и перележащей к ней области. Временами натыкался на другие группы охотников и помогал им, но чаще всего ходил в одиночку. На исходе второго дня, когда усиление от эликсира спало, пришёл черёд подвести итоги. Плоды моих усилий окупились лихвой. Поднялся до 57-го уровня, убил двух глобальных боссов и полдюжины обычных, прокачал навыки, заработал около полутора миллионов золотых и выбил ещё один осколок мироздания. Расстраивало только одно. Из-за мизерного числа получаемого опыта из обычных монстров, Гекате удалось взять лишь два уровня. Сейчас пантера была 63-го. Завершив вылазку, я собирался пойти в убежище и передохнуть. Но стоило приблизиться к центру города, как в голове вдруг прозвучал тихий голосок, который будто звал меня к себе. Необходимости гадать, кому он принадлежал, не было, ведь голос передавался через связь, которая устанавливалась между мной и моими питомцами. «Похоже, змеёныш вылупился!» Разумеется, я подкорректировал обратный маршрут, дабы добраться до Останкинской башни, где я оставил третьего. Спустя некоторое время уже был на месте, хотя и боялся, что со змеёнышем может что-то произойти. Ничего из ряда вон не случилось. Стоило мне только перенестись в мир пустоты, как почти сразу отыскал зверька. Когда увидел еле плывущего по воздуху малька, тут же взял его на руки. Существо совсем не противилось. Оно обвилось вокруг куруки и заурчало. Поведение совершенно не соответствовало его сородичам, с которыми мне довелось сражаться прежде. Монстрик был длиной с локоть и в данный момент сильно напоминал лумбру в её первой форме. Точно, поглаживал гладкую чешую детёныша, и я разглядывал, как небольшие искорки электричества пробегали вдоль его тела. Нужно же дать тебе имя. Ви с непониманием в глазах ответил малыш. Раз уж ты владей стихией молнии, а мы принцип придумывания имён ни капельки не изменился, то пусть будет. Без раздумивы вызываю меню, открываю список питомцев и нажимаю на последнего. Назовите желаемое имя. Зевс. Принято. Имя питомца изменено. Теперь ты у нас Зевс, повелитель молний. Понял? Вир Довольно промуролы колпитомец. Хорошо, что у него такой же покладистый характер, как и Омбра. До вылупления змеёныша я думал, что не смогу его взять с собой в убежище, ведь из полуметрового яйца по идее должно было появиться существо куда больших размеров. Но реальность оказалась иной. Эта кроха спокойно поместилась в рюкзак, который прежде использовался для транспортировки Омбры. Разумеется, даже с простым рюкзаком меня бы не пустили внутрь без проверки, поэтому на базу я проник миной постой охраны при помощи перехода в пустоту. Вии, пищал малый, пока мы ехали до четвёртого убежища. Веди себя тише, пояснял ему через связь. Скоро приедем домой, я тебя выпущу. Девушки встретили нового члена семьи как подобает. Можно было предположить, что Умбра начнёт ревновать или воспримет змеёныш в штыки. Но на деле она стала первой, кто привязался к мальцу. Прошло всего 10 минут после их встречи, как зеву словно меховой воротник расположился на плечах ящера-девочки и с доступной высоты с интересом разглядывал происходящее вокруг. Пока ждал приготовления ужина, у меня было время посмотреть сводку новостей. Исчезновение враг времена охотников подходит к концу? Люди уже задумывались о том, что произойдёт после устранения всех монстров. Хотя большая часть населения стран точно так же, как и наша, пряталась в убежищах. Пекинские охотники первыми в мире отбили поверхность. Построено 8 наземных баз. Достижения китайцев и правда удивляли. У нас даже в Москве ещё не было ни одной. Военные вроде заявляли, что вот-вот начнётся операция, но конкретных дат не называли. В пустыне Сахара обнаружен самый крупный в истории босс. Жители Африки забили тревогу и просят помощи в уничтожении песчаного червя. Это новость меня разодорила. Если появится шанс, я определённо хотел бы сразиться с той твари. Кстати, о боссах. Я вывела кошка с заданием. За пару дней число прогресса поднялось с 3% до 24. Эти цифры навели меня на определённые мысли. За грозового императора я получил около 2%. Парочко уничтожено на глобальных боссов совместно дала порядка 6. Выходит, другие охотники подняли оставшиеся 15%. Если грубо, то они убили где-то пятерых глобальных боссов. Получается, что в данный момент по земле ходят не менее 25 таких же чудищ. Сфокусировавшись на них, смогу быстрее выполнить задание, заработать осколков и поднять уровни. «Лёша, ужин готов!» Олеся отвлекла от раздумий, и я отправился за стол. Остаток вечера прошёл в кругу семьи. После того, как подкрепился и отдохнул, я немного поэкспериментировал с добытым на охоте мясом монстров. Теперь самым подняв навык приготовления пищи до второго уровня.